Глава 10. 30 июня 1941 года. Москва. Товарищ Сталин сидел за рабочим столом в своем кабинете и задумчиво глядел перед собой, автоматически постукивая давно потухшей трубкой о край массивной хрустальной пепельницы. Смешно, но только сейчас ему удалось выкроить немного времени для размышлений. Несколько последних недель оказались настолько насыщены событиями, что просто посидеть вот так среди дня в тишине и подумать не удавалось. А подумать было о чем? Ох, было! В научную фантастику Иосиф Виссарионович не верил, по крайней мере в том виде, в каком ее представлял французский идеалист Жюль Верн или пролетарский писатель Александр Беляев. Куда более совершенные, нежели наутилус, подводные лодки уже давно бы раздели моря и океаны, а до пересадок, отделенных от тела голов, полетов на Луну и строительства космических станций на земной орбите, было еще далеко. Но то, что произошло совсем недавно, и чему он лично был не только свидетелем, но и непосредственным участником, ничем, кроме как фантастикой, назвать было нельзя. Путешествия во времени неожиданно оказались реальностью, и даже более того, очень, как выяснилось, полезной для СССР реальностью, на данный момент уже позволившие предотвратить чудовищный разгром Красной Армии в приграничном сражении и всерьез поломавшие первоначальные планы гитлеровского командования. Выпистыванный в кабинетах ОКВ «Оберкомандодер Вермахт» Верховное командование вооруженных сил, вермахта, на улице Терпицуфер хваленный блицкрик уже практически выдохся. Ни до ни распутицы, ни тем более до серьезных морозов, немцам уже не светит добиться стратегического успеха. Да и в бронетехнике и авиации и фашисты понесли более чем серьезные потери. Спасибо тому еще самому первому телефонному разговору с товарищем Дубининым, что произошел за четыре дня до начала войны. Зато сейчас был шанс остановить противника гораздо дальше от Москвы, не сдавая Одессы, отстоять Крым и не допустить чудовищных жертв среди мирного населения в результате блокады Ленинграда. И не только это, разумеется. Не зря ведь Генштаб... Вместе с созданным в авральном порядке ГКО заседает которые сутки. Пепельница издала звук иной тональности. Трубка в руке вождя слишком сильно ударила о хрусталь, и Сталин отвлекся от своих мыслей, с удивлением взглянув на предмет в своей руке. Ухмыльнувшись в усы, он пробормотал несколько слов по-грузински и вычистил ее, аккуратно постукивая по донышку пепельницы. Выдвинув ящик стола, Иосиф Виссарионович достал пачку герцоговины флор и, распотрошив пару папирос, привычно набил трубку, трамбуя табак большим пальцем с пожелтевшим от дыма ногтем. Неторопливо, повторяя давний ритуал, раскурил, выпустив под потолок синеватый клуб ароматного дыма, бросил в пепельницу обгоревшую спичку и продолжил размышлять. «Итак...» Появление в этом времени сначала одного, а затем и двоих гостей из будущего, как говорил классик, объективная реальность, данная нам в ощущениях. Целых пять увесистых картонных коробок этих самых ощущений. Так что сомневаться в происходящем нет ни малейших оснований. Такое не придумаешь и не сфальсифицируешь. На подобное не способна ни одна разведка. Да что там одна? Все без остатка разведки мира, договорись они объединить усилия против Советского Союза, на подобное не способны. Ценнейшая информация о новейших танках и самолетах, артиллерийских системах и боеприпасах. Тактико-технические характеристики, которых казались настоящей фантастикой. Поистине бесценные данные о ядерном оружии невероятной, просто запредельной мощности вместе с технологиями и координатами месторождений урановых руд, кстати. Если он все верно понял, именно этот вид вооружений станет во второй половине XX века главной сдерживающей силой, оберегающей мир от новой войны. А ведь еще было несколько папок с документами, касающимися внешней и внутренней политики и, ну, скажем так, некоторых конкретных личностей, в том числе из его ближнего окружения и политбюро. Очень интересные документы, очень. Сталин негромко выругался на родном языке и, резко поднявшись на ноги, зашагал по кабинету, успокаиваясь. Будучи человеком самокритичным, по крайней мере, наедине с самим собой, Иосиф Виссарионович осознавал, что в той роли, что натворили эти самые личности в истории, как говорил Плеханов, есть и его вина, возможно, даже немалая. Не доглядел, проявил слабость, просто не разобрался в человеке, а в результате, пусть и не сразу, пусть через десятки лет потерял таким трудом и кровью построенную великую страну. Не сам, конечно, потерял, а потомки, но сути это не меняет. Не для себя ведь страну чуть ли нет нуля строил, Людей не жалея, для будущего. А в итоге? Где оно, то будущее? Где, мать вашу? Величайшая держава развалилась, Всем заправляют американцы, Мир погряз в десятках локальных, Как называл это товарищ Дубинин, войн. А в столицах крупнейших европейских стран И вовсе всякие, понимаешь ли, педерасты Свои шествия проводят. Кстати, интересно, неужели и в России тоже статью 154А УК от 26-го года отменили? Ту самую, которая от трех до восьми за мужеложество. Вот же мерзость. деда. Впрочем, ладно. Что-что эти самые гей-парады Советскому Союзу не угрожают. Найдется кому заняться. Но Лаврентию нужно будет рассказать, пусть прозондирует почву, особенно в среди деятелей культуры. Ага. Внезапно успокоившись, как обычно и бывало в подобной ситуации, Иосиф Виссарионович вернулся за стол. Докурив, аккуратно положил потухшую трубку в пепельницу и продолжил размышлять теперь над личностью батальонного комиссара. Хотя какой он на самом деле комиссар? Сам ведь упоминал в разговоре, что просто приобрел по случаю военную форму. Сталину так и не удалось. Хочется надеяться, что только пока лично познакомиться с Дубининым. А понять, что это за человек из недолгого разговора с Захаровым, не получилось. Пилот воспринимал его исключительно как старшего командира, опытного, надежного, немного бесшабашного, успевшего повоевать и потому всегда знающего, как поступить дальше Капитана можно понять. В первую очередь он оценивал именно эти качества собеседника. Требовать от Захарова какого-либо глубокого анализа не приходилось. Не тот человек. Возможно, окажись на его месте кадровый сотрудник НКГВ, все было бы иначе. Но с пришельцем из будущего повстречался всего-навсего боевой пилот. И считая, конечно, тех танкистов с артиллеристами. Зато вождь неоднократно и довольно долго общался с Дубининым по телефону, и это могло рассказать гораздо больше о неведомом собеседнике, личной встречи, с которым постоянно мешала внезапная гибель последнего. Вот, кстати, тоже вопрос. Что это? Рог? Предрасположенность? В случайности товарищ Сталин не верил. Или нечто вовсе не подвластно его пониманию? не настолько же, насколько и сам антинаучный факт путешествий во времени. Впрочем, не стоит зря ломать голову, поскольку и сам товарищ Дубинин, насколько понял Иосиф Виссарионович, даже понятия не имеет, отчего все происходит именно так, как происходит. Похоже, он давно смирился со странным фактом своей гибели-возвращения и просто старается сделать свое очередное попадание в прошлое, максимально полезным для СССР. Сталин невесело усмехнулся. Мог ли он еще месяц назад предположить, что станет рассуждать о чем-то подобном? Путешествия во времени, гости из будущего и невероятные, пугающие сведения о грядущем. Бред, идущий вразрез со столь привычным и понятным материалистическим восприятием мира. С другой стороны, отчего же так уж сразу и бред? Пусть он и не закончил духовные семинарии, будучи отчислен с пятого курса, но на самом деле прекрасно понимал, что мир отнюдь не так прост, как представляется большинству ныне живущих людей. Так что... ладно, не о том речь. Откинувшись в кресле и прикрыв глаза, Иосиф Виссарионович прокрутил в голове ключевые моменты из разговоров с Дубининым. Да, он не ошибся, Виталий Дмитриевич определенно глубоко идейный человек, и основная его идея, ради которой он готов вновь и вновь рисковать собственной жизнью, состоит в том, чтобы всеми силами исправить чудовищную несправедливость, возникшую после развала Советского Союза. Вернее... Даже не после развала, а гораздо-гораздо раньше. Недаром же появились в ящике те самые папки с фамилиями партийных и военных деятелей. Он пытается изменить ход истории, прекрасно понимая, что тем самым уничтожает, переписывает и собственную жизнь, собственное прошлое. Эта мысль пришла в голову товарища Сталина только что. «Дубинин знает» что рано или поздно вернется в свое время, где его или уже нет, или он никто, и все равно делает то, что делает, ставит интересы будущего родины выше личного, что бы под этим ни не подразумевалось. Неожиданный вывод заставил вождя встрепенуться, а ведь и вправду, меняя прошлое, дубинин рубит сук, на котором сидит. И его это, похоже, абсолютно не пугает, как и полковника Бата. Интересно, а сам бы он так сумел? Да, пожалуй, он бы сумел. А вот остальные, с кем ему ежедневно приходится иметь дело, смогли бы? Решились? Ой, не факт, далеко не факт. Кто-то да, а кто-то абсолютно точно нет. Несколько минут вождь сидел, бездумно глядя вдали, осмысливая сделанный вывод. Негромко тикали напольные часы, отчитывая складывающиеся в минуты секунды. — А ведь часы — тоже своего рода машина времени, — неожиданно пришло в голову. Они всегда идут только вперед, из прошлого в будущее, а настоящее — Всего лишь один щелчок механизма, передвигающий стрелку на деление вперед. Но без этого щелчка, без крохотного настоящего, нет и будущего. Его задача, как большевика и вождя великой страны, сделать так, чтобы ни один из этих щелчков не пропал даром. Так, все. Довольно терять драгоценное время на никому не нужные размышления. Идет война — Страшная война на выживание и Дора каждый час. Будет время, чтоб тебя снова время. Он еще поразмыслит над этим. Но сейчас нужно заняться делом. Например, дать задание генералам промышленности, благотехнической документации, подробнейших чертежей, технологических карт сборки, характеристик необходимых материалов в посылке из будущего предостаточно». Разумеется, в этом году армия вряд ли получит новые образцы вооружений. Между даже самыми подробными чертежами и выполненной в металле машиной, проходящей полигонные испытания, лежит целая пропасть, но главное — начать их разработку. А пока необходимо научиться максимально эффективно использовать то, что есть. Во время одного из разговоров Дубинин упирал на то, что нынешние танки и самолеты РКК могут успешно противостоять технике вермахта, главное, правильно их применять, и переданные комиссарам новые полевые уставы должны в этом помочь. А сейчас стоит переговорить с Молотовым. Есть кое-что, о чем Вячеслав Михайлович пока не знает, но что ему обязательно нужно узнать. «Пожалуй, отношения с американцами и англичанами стоит строить на несколько иной основе, нежели в том варианте истории, о которой рассказывал товарищ Дубинин». Подтянув поближе телефон и дождавшись ответа секретаря, Иосиф Виссарионович распорядился соединить его с председателем Совнаркома. Несколько мгновений в трубке раздавались длинные гудки вызова, Затем незнакомый мужской голос ответил, непривычно растягивая слова «Алло!». Помолчав несколько секунд, Иосиф Виссарионович спросил «С кем я разговариваю?» «А сам-то ты кто, дядя?» — развязно осведомился абонент. «Номер не попутал по пьяни?» «С вами разговаривает товарищ Сталин», — отрубил вождь, уже начавший понимать, куда он, собственно, попал. Ответ ошарашил. «Слышь, фраер, у меня было тяжелое детство, высокая няня и каменный пол, так что шуток я в упор не понимаю, особенно таких. Еще раз позвонишь, ноги переломаю и скажу, что так и было». «Вы не поняли», — в голосе Иосифа Виссарионовича проездился ощутимый грузинский акцент, что свидетельствовало о сильном волнении и раздражении. «Меня зовут Иосиф Виссарионович Сталин». «Немедленно позовите к телефону полковника Владимира Петровича Бата или товарища Виталия Дмитриевича Дубинина!»